Текст седьмой. Видел я Отца Небесного и говорил с Ним, и сказал Он, «Сын мой, пойдем в центр храма Небесного, туда, где находится книга. Я хочу, чтобы ты открыл ее и понял написанное». И шел Отец, и шел я за ним. Подойдя к центру, явил книгу, лежащую на камне. Камень был большой, и в разных его местах мне были видения. Церкви с крестами на куполах. Месяц на острие открытые с трех сторон храмы и входящие в таббасы и люди. Высокие храмы со строконечными стенами. И все, что я видел, имело разные названия, но суть от этого для людей не менялась. И говорил отец, «Сын мой, возьми книгу с камня, и это будет вторая книга для тебя. Я даю тебе ее для знаний, для мира, для реальности и для каждого человека, как для спасения души, так и для спасения мира и физического тела. Сын мой». «Книга – это единое, и я тебе об этом говорю. Тебе нужно понять слова мои, так как только возьмешь ты ее в руки, все изменится, и тебе необходимо знать как знания мои, так и реальность». Мы с отцом подошли ближе к книге, я видел книгу с внешней стороны, и видел я имя на книге, и знал его, и говорил отец. «Я даю книгу тому, кто не имеет имени и будет иметь. Я даю книгу тому, кто в имени своем имеет двойственный союз, начало книги и свет ее». Я даю книгу тому, кому дал я имя сам. Я даю книгу тому, кто вывел себе имя сам, как ловец рыбы в реке, как ловец душ человеческой, во спасение, как ловец имени в воде, где название и первый лист книги от меня, где записано и сказано об имени этого человека. И если имя твое соответствует книге, текстам, словам моим, Ты возьмешь и поднимешь книгу, табы дать по воле моей и воле своей и знания, находясь в книге от меня всем людям. Возьми книгу с камня, так как нет камня в центре книги, и удалиться все до полного понимания слов моих. Сын мой, знай, как и каждый человек, у тебя всегда есть выбор – идти дальше или поместить книгу в центр храма. То, что ты услышишь, увидишь и поймешь, всегда глобально. Это мир». Запомни слова мои, так как человек, находящийся на земле, воспринимает знания мои и решения мои по воле своей свободно. И видел я имя свое, и был ловцом как имени, так и души своей, и брал книгу в руки свои, и смотрел на отца своего. И произнес он, да будет так. И сказал, книга в руках твоих – это книга жизни как для всех, так и для тебя. Ты поймешь слова мои полностью, но немного позже как и каждый человек, кто просчет страницу текста моего, и будет звучать имя другого, и знания будут его. И открыл я книгу, и видел надпись на книге «Я», и далее на первом листе было «Я», и читал слово и слова. И говорил отец, «Смотри в книгу и понимая слова мои, чтобы пройти путь свой, как и каждый человек». И видел я лист книги жизни, и был он чист, и был он бел. И говорил отец, Не убирай взгляда своего с листа книги. И продолжал. В текстах заложены особые слова, и необходимо понимать каждое слово в отдельности. А весь текст в целом. Как только я пытался переместить свой взгляд дальше по листу книги, появился текст, и я смотрел в то место книги, откуда начал. И говорил отец. Посмотри на песчинку книги, как на мир, и ты поймешь мир. Расширь ее своим сознанием, и ты будешь увлечен миром. Пойди дальше и води песчинку, ты будешь мал, а песчинка огромная и не познана, как не познан мир за пределами границы мира одной песчинки. Расширь ее, и ты сам будешь расти как духовно, так и физически. За песчинкой песчинка, клетка, структура, сфера, и каждый человек, как и ты, и даже земля имеет в основе своей песчинку внутри. Итак, сын мой, ты вырос в мире, в котором ты, как и каждый создатель всего. Велик человек в мире, который изначально построил и в котором все как будто есть. Сын мой, это мир внутренний, и человек просил меня о том, чтобы строить по задаче своей, так как первичное я дал знания каждому и каждому дал свободу. Получается, что если каждый расширит свою духовную основу, песчинку, то и земля увеличится в размерах, а сам человек выйдет за границу того, о чем я сейчас сказал. Пойми слова мои, и мы продолжим. И спрашивал я у отца скажи отец если это внутренний мир человека то что есть мир внешний и говорил отец я скажу тебе просто твое сознание как и каждого по структуре моего сознания выстроила мир мир внутренний посмотри вокруг ты не один и я рад этому людей вокруг тебя очень много и каждый выстроил мир внутренний мир духа и физического тела так как за сферой идет мир внешний Клетка. Еще клетка. И далее миллионы клеток. Это, сын мой, мир. Это ты. Это каждый человек и его мысль о частице мира. Ядре, атоме. Мысль о точке и песчинки о сфере. Мысль на уровне души, о земле. Где и как она растет. Мысль о том, где мысль берется в душе и как организуется и как расширяем мир внутренний, мир внешний, меняется. Одновременно растет и земля. Сын мой, поми слова мои, поми где Твое тело растет, которое построила и создала физическое тело на Земле, и что из космоса, во Вселенной, и чей там образ. Твой Отец, и Ты создатель всего. Сыной, Мое физическое тело – это весь мир и вся Вселенная, и весь космос, и Земля, и человек, и физическое тело человека, которое и космос, и Вселенная, и Земля, и сам человек. Я даю Тебе время чтобы ты понял, как и каждый, где дух твой растет, как и каждого человека, где жизнь постоянно. Я ощутил физическую тяжесть, как в теле, так и в сознании, и говорил, Отец, пойми слова мои, пойми, запиши слова книги, и я продолжу. И благодарил я Отца небесно за знание, которое он дает каждому человеку. И дал Отец свет, и ощутил я легкость. И понял слова его, и шел дальше по пути, которые я выбрал по воле своей и по слову Божьему, как и каждый человек, кто пошел, понял и сделал выбор на основе данной отцом свободы и по своему решению.